Глава 68. Спустя месяц. Виталина. Соня, стойте! Вылавливаю воспитательницу около детского дома. Вы удивленно хлопает на меня огромными серыми печальными глазами. Изабелла Гарсия, Виталина Николаева, мама Русланы Алешкиной. Говорю на чистом русском. Да, я уже слышала, что у Русеньки нашлась настоящая мама. В глазах девушки стоят слезы. «Русеньки? Вы пытались причинить зло моему ребенку, а теперь ласково называете его. Бессовестная». Девушка пятится назад. «Боитесь меня?» Надвигаюсь на воспитательницу. «Правильно. Думали, за ребенка некому заступиться?» Хватаю ее за тонкую руку. Случайно рука в длинной кофты и короткий рукав куртки ползут вверх, и я вижу огромный фиолетовый синяк. «Кто вас так?» Прожигаю ее взглядом, допытываюсь. «Сама ударилась» прячет глаза у себя на груди я-то знаю от чего бывают такие синяки рассказывайте неожиданно сонечку прорывает я очень очень хотела удочерить руслану ради этого вышла замуж сама предложила парню фиктивный брак он согласился думала у нас будет полноценная семья как в кино но не вышла Когда ко мне приехала Марина Николаева, рассказала свою историю, я передумала, решила забрать заявление на удочерение. Тогда-то Никита показал, какой он на самом деле. Он не позволил мне отказаться. Узнав, что у сыновителей богатые люди, захотел заработать. Начал шантажировать их и меня. Почему вы его не остановили? «Чем он вас шантажировал?» «Я была беременна от него». «Была?» «Была», — схлипывает. «Мне так жаль. Но вы ничего такого не подумайте. Русенька никогда не страдала. Я ее очень любила, всегда заботилась о ней. Она мне как родная. До сих пор сердечко сжимается, когда вспоминаю ее». «Вы жертва обстоятельств» созданных своими же руками. Бессильно бью рукой себя по груди. «Вы мне верите?» Мармеладова Краснова хлопает блестящими от слез глазами. «Ваша сестра и мать не поверили?» «Верю. Сама так жила когда-то», — говорю печально. «Простите», — кусает губы. «Прощаю, но что толку?» показываю на руку девушки. Вы же снова сегодня вернетесь домой. Так нельзя. Хотите, помогу уйти от него. Не надо, будет только хуже. Никита разозлится. Я как-нибудь сама. Девочка, беги! Бросаю девушки и ухожу прочь. Что с ней говорить? Она не понимает, что ей нужна помощь. «Когда-то я была такой же. Не мне ее судить».